К маскараду у Макферсона Анны и Молли расшили блестками и пайетками синее платье, потому что я собиралась изображать небесную фею. В детстве мне нравилось читать о ее забавных проделках. Само же торжество обещало стать одним из самых запоминающихся в текущем брачном сезоне. Я много слышала о приемах у Макферсонов, от Джорджи и Корнелии. Их проводили каждый год. Обычно они заканчивались красочными фейерверками. А в саду устраивались цирковые представления, на которые приглашали лучшие труппы Вены. В этом году начало приема перенесли на три часа по полудню, чтобы у гостей было достаточно времени вдоволь повеселиться, после чего разъехаться по домам, до наступления темноты и начала комендантского часа. Фейерверки в программу развлечений тоже не входили. Насчет цирковых представлений я пока еще не знала, но собиралась выяснить это лично. Поначалу в моих планах было отправиться на праздник вместе с Питером и Корнелией, потому что нейта оказался занят и собирался прибыть к Макферсонам с небольшим опозданием. Еще существовал вариант, что со мной поедет дед, так как ему не помешало бы хоть немного отвлечься от проблем. Я навестила его ранним утром, пришла, чтобы выпить кофе, заодно и осторожно поинтересовалась, как у него идут дела. Быть может, у деда получится не работать хотя бы один день и сопровождать меня к Макферсонам, Я была бы рада, а с его маскарадным костюмом мы что-нибудь придумаем. Или можно отправиться даже без костюма. Не думаю, что лорд Макферсон обидится. Оказалось, освободиться у деда не получится, потому что положительных результатов у него пока еще не было. Дебражье оказался реальной угрозой. И несмотря на то, что свое предложение дед считал крайне выгодным, мало кто из деловых людей Виены был готов пойти против злой воли Виконта. «А мало это кто именно?» — спросила я. Пока еще никто, признался мне дед. Но я не теряю надежды отыскать того смельчака, у кого найдется лишние шестьдесят. Впрочем, для начала хватит и пятидесяти тысяч дукаров, которые он готов вложить и стать полноправным партнером в моем деле, потому что оно беспроигрышное, Кэри. Даже так, подала я голос, старательно размышляя, мне снова прислали отчеты из горвеза принялся рассказывать дед. «Алмазы находятся на соседнем пустующем участке, в этом нет ни малейших сомнений. Мы должны немедленно его выкупить и как можно скорее начинать разработку. Единственное, я не собираюсь размахивать этими бумагами перед носом у всей Виены, чтобы ушлые пройдохи меня не опередили. Но, клянусь, дело верное». Затем добавил, что сегодня у него назначены две встречи с потенциальными смельчаками, так что маскарад, конечно же, в его планы не входит. У него и так свой маскарад каждый день. После этого пожелал мне хорошо повеселиться и ни в коем случае не задерживаться у Макферсонов. Я задумчиво покивала, поблагодарив деда за теплые слова. Признаться, в глубине души мне хотелось, чтобы он так и не нашел сегодня тех смельчаков, потому что... Как бы было хорошо взять свои собственные деньги и вложить их в беспроигрышное дело по добыче алмазов, потому что я нисколько, ни на грамм не боялась столичного зла Виконта Доброжье. Тогда деду не пришлось бы больше разыскивать тех, кто ему поверит, потому что я и так уже верила. И не надо будет привлекать в свое предприятие чужих людей, так как это предприятие станет семейным. Кембл и Кембл, как по мне, звучало отлично». Оставалось лишь найти те самые 60 тысяч дукаров, ну или 50 для начала. Я тут же же вспомнила о полном денег сейфе, затем попыталась договориться со своими принципами и совестью. Сказала себе, что эти деньги оставил для меня архитектор. Он — отец части меня, тогда почему бы целостные мне не воспользоваться именно благом себя и своей семьи? Но не договорилась, принципы и совесть оказались категорически против. Я не считала, что могу распоряжаться содержимым сейфа по своему усмотрению, потому что та сумма в железном ящике лежала на самый крайний случай. Например, когда придется бежать из Виены, если вдруг город захватят Зарги и начнут планомерно уничтожать его жителей. Ну что же, такой вариант тоже порой являлся ко мне в кошмарных снах. Но он, к сожалению, больше не был чем-то нереальным. Я понимала, что с заргами во дворце дела могли пойти даже таким ужасным образом. И вот тогда-то нам понадобятся деньги, потому что на моем попечении были не только Молли с дедом, которых придется спасать, но еще и мои домашние, вся наша прислуга с семьями, а также вороватые Ричмонды. Не стоило забывать о друзьях, если те попадут в беду. И, конечно же, оставшиеся земляне. Вдруг это последние их деньги? Нет же, содержимое сейфа брать я не решилась. Вместо этого придумала зайти с другого конца. Жозефина все утро слала мне письма, умоляя принять ее предложение. Оказалось, сегодня устраивали книжную ярмарку в парке возле ипподрома, куда им удалось привлечь множество потенциальных читателей. И пусть первый день продаж прошел отлично, раскупили больше двух тысяч экземпляров в полушаге от поцелуя, и типография продолжала работать на износ, но Жозефина собиралась закрепить наш успех. По ее мнению, мое присутствие на ярмарке было необходимостью. К тому же туда прибудет руководство издательства и журналисты. И первые будут давать интервью последним. Сперва я думала отказаться, так как собиралась всеми силами сохранять анонимность, но Жозефине все-таки удалось меня уговорить. К Макверсона можно опоздать на час, а то и на два, написала она. Все равно этого никто не заметит. На ярмарке я могу быть в темной длинной вуале, скрывающей лицо. Голос можно изменить с помощью магии добавить в него хрипацы и взрослости, а на руки надеть перчатки. От журналистов Жозефина пообещала меня оградить и разговаривать с ними сама на правах моего агента. К тому же таинственная ММ предстанет перед публикой в отдельной украшенной цветами палатке, где станет раздавать автографы. На этом мои обязанности заканчивались. Подобная встреча с читателями, по словам Жозефины, не только добавит мне загадочности, но еще и значительно увеличит мою популярность. Заодно это пойдет на пользу продажам первой книги, а за ней — всех остальных, за которыми нужно немедленно сегодня же послать в Эстербург. «Мы с тобой на коне», — именно так заканчивала свое письмо Жозефина. «Сейчас самое главное — ничего не испортить, так что не бери в голову Макферсонов. Поедем к ним сразу же, как только разберемся с ярмаркой». Я решила согласиться, так как на уме у меня было и другое дело. Поэтому я отправила две записки. Одну из них Жозефине, подтвердив, что буду на книжной ярмарке, вторую Нейтану. Написала ему, что меня тоже задержат издательские дела, но я обязательно приеду к Макферсонам, причем, как и обещала, надену его подарок. Да, тот самый сапфировый комплект, который отлично подойдет к моему синему платью. Вскоре пришло время собираться. Анна к этому времени отыскала для меня нужную вуаль среди бабушкиных вещей. Я немного потренировалась с магией, изменяя голоса, Молли принесла из гардеробной длинные атласные перчатки. Настроение было самым что ни на есть радостным, хотя и немного тревожным. Но ровно до тех пор, пока меня не настиг очередной, причем, крайне неожиданный, удар. Бархатная коробочка, внутри которой лежал подарок Нейтона, пустовала. «Я ничего не брала, мисс Кэрри!» — испуганно воскликнула Анна. «Клянусь вам, ни за что на свете! Даже и не думайте на меня!» Ее губы затряслись, и она всхлипнула. Боги, Анна, мне бы и в голову не пришло тебя в чем-либо обвинять, отозвалась я. Но это не меняло сути дела. Сапфирового комплекта, ожерелья, два браслета и сережки в коробочке не было. И мы принялись его искать, обшарили все шкатулки и ящики стола, молились, даже заглянули под кровать, а потом перетрясли гардеробную. Хотя я сказала, что в этом нет никакого смысла. Я оказалась права. Конечно же, пропажу они так и не обнаружили. «Это все крокодил Лорна», — уверенно заявила Молли. «Она их забрала больше некому. Взяла и надела ваше украшение, мисс Кэрри, после чего укатила из дома. И платье у нее тоже синее, я видела его собственными глазами». «Точно такое же, как и у вас», — ахнула Анна. «А Глория, служанка Ричмонда, вчера купила похожий бисер, как и мы с Молли». «Вот, значит, как все обернулось». Протянула я, прикидывая, что к чему. Жаль, что эти мерзкие Ричмонды уже куда-то уехали, иначе я бы сняла с нее все украденное своими руками, и блестки бы все повыдергивала. Мрачным голосом добавила Молли. Значит, они уже уехали. Пробормотала я. Наверное, к Макферсонам, хотя до начала приема оставалось больше часа. Но зачем Лорне так поступать? Да и как бы она узнала о моем платье и о том, что я собираюсь надеть подаренные Нейтаном драгоценности на маскарад. А еще о том, что я немного задержусь. «Это все я», — всхлипнула Анна. «Я во всем виновата, мисс Кэрри. Вчера хвасталась на кухне, какая вы будете у нас красивой на маскараде и в чем вы поедете. А сегодня утром сказала, что вы прибудете чуть позже, но войдете словно королева. И все гости сразу же обомлеют. И каждый раз на кухне была эта Глория». Служанка Ричмонда, в которой не умеет держать язык за зубами, прокомментировала Молли: "Точно так же, как и я", воскликнула Анна, после чего вновь залилась слезами. Принялась твердить, что она не могла подумать, что все обернется таким образом, поэтому мне стоит немедленно, сейчас же ее уволить. Никого я не стану увольнять, сказала ей. Ну что за глупости, Анна? Заодно продолжала размышлять. Впрочем, на это у меня уже не оставалось времени. За мной уже прибыла Карета Сигеринов, так как мы с Жозефиной собирались сразу же после книжной ярмарки отправляться к Макферсонам вместе. Заодно она могла отвезти меня домой после приема, если Нейтон не сможет вырваться. Перед отъездом я сказала Анне, что волноваться ей не стоит. Все обязательно разрешится, но сперва. Пусть в мою комнату никто не входит, добавила я, посмотрев на Молли. Если драгоценности взяла Лорна, то она непременно вернется домой пораньше и захочет положить их на место. Не позволяйте ей этого сделать. Я тоже постараюсь поскорее вернуться, и вот тогда мы вызовем жандармов. Потому что воровство в своем собственном доме терпеть я больше не собиралась. Молли с мрачным видом заявила, что она обо всем позаботится, после чего я отбыла на книжную ярмарку. По дороге размышляя о том, насколько нереалистично предложение, что Лорна станет выдавать на маскараде себя за меня. Но даже если и так, как далеко она может в этом зайти? Я этого не знала, но подозревала, что лорну ничего не остановит. Как же жаль, что Джорджи не смогла попасть на прием. Подруга все еще была в отъезде и собиралась вернуться в Вену только поздно вечером. Она бы не позволила мерзкой кузине натворить бед в мое отсутствие. Единственное, что мне оставалось, это поскорее разделаться с автографами и отправиться к Макферсонам, чтобы понять, что именно задумала Лорна, одетая в похожее платье и драгоценности, подаренные Нейтаном. Но, конечно же, все затянулось, хотя и не по моей вине. Больше часа я раздавала автографы, сидя в душной палатке, к которой выстроилась огромная очередь. Улыбалась, выслушивая восторженные отзывы и похвалы от людей, которые даже не читали мою книгу. Хотя понимала, что под темной вуалью мою улыбку никто не увидит. Писала пожелания так долго, пока у меня не устала рука. Для тётя Августем, для Дэрка и Инги на 20 совместной жизни, для дорогой Анни в день ее 18-летия, а также пожеланий для Китти перестань заниматься глупостями и выкинь Томаса Крофта из головы. Насчет последнего я засомневалась, поэтому в конце дописала маленькими буквами, что это повеление ее матушки, а не лично автора. Наконец очередь к палатке рассеялась, и я, выйдя наружу и вдохнув свежий воздух полной грудью, сказала Жозефини, что на этом все. Я выполнила то, что от меня ожидали, и даже перевыполнила. А теперь мне нужно поскорее отправляться к Макферсонам. Желательно вместе с ней, как мы и планировали. Но если она занята, то я возьму извозчика. На что за глупости, Кэрри! Отмахнулась же Мы сейчас же поедем на прием. Правда, сперва я собиралась поговорить с ее братом, и разговор обещал быть серьезным. Господин Конрад заканчивал давать интервью для Королевского Вестника, и я слышала обрывки его монолога, в котором он утверждал, что у издательства серьезные планы на работу с молодой и перспективной писательницей, скрывавшей свою личность под темной вуалью, а свое настоящее имя за инициалами ММ. Заодно он добавил, что впредь они собираются делать ставку на женскую аудиторию, поэтому в ближайших планах у Конрада, Илсона и сыновей выпуски еще двух моих книг. «Если вы хотите получить эти книги, — подойдя, сказала ему, — и права на последующие, то мне понадобятся деньги. причем совсем другая сумма. Не та, о которой вы договорились со своей сестрой Жозефиной и которую мы с ней получим как проценты от продаж». «И сколько же желает наша молодая, но крайне перспективная писательница?» — заулыбался он. Брат Жозефина пребывал в отличном настроении, кажется, совершенно позабыв о нашей первой встрече, когда он указал мне на дверь. «Семьдесят тысяч дукаров», — глядя ему в глаза, произнесла я. «Именно за столько я продам вам права на две следующие книги. И больше ни о чем спрашивать с вас не буду. Можете делать с ними все, что захотите» зато за остальные, которые я непременно напишу. А у меня множество планов. Так вот, на них у нас с вами будет совсем другой договор». «Но это очень большие деньги», — нахмурился Конрад. «Пусть ваше предложение кажется мне довольно интересным, но нам будет затруднительно выплатить такую сумму. К тому же я не вижу в этом смысла, потому что... Судя по всему, он собирался сказать, что я никуда от них не денусь». Пусть и не договорил, но по лицу было видно, что он об этом подумал. Пожалуй, плечами. «Книги уже написаны, и если мы с вами договоримся, то именно ваше издательство получит их в полное и безраздельное пользование. А вашей сестре, Жозефине, не придется предлагать их конкурентам. Потому что конкурентов у вас много». Господин Конрад нахмурился еще сильнее. «Уверена, вы заработаете намного больше, как на продаже, так и на переиздании», — добавила я. Он не стал ничего отрицать, молчал, смотрел на меня. «Думайте», — сказала ему, — «не стану вам мешать. Книги могут быть у вас через три или четыре дня. Именно столько времени займет привезти их из моего дома в Эстерброке, послав за ними курьера. Или же они могут у вас и не быть. Но мне хочется работать именно с вашим издательством. Поэтому я буду ждать от вас договор к завтрашнему утру, а затем чек на нужную мне сумму, как только вы получите желаемое» мистер Конрад продолжал смотреть на меня хмурю кустистые седые брови. «Могу ли я поинтересоваться, зачем столь юной и прекрасной девушке понадобилась столь крупная сумма?» Наконец спросил он. «У вас серьезные неприятности, леди Кэмпбелл. Как ваш издатель, мне необходимо знать обо всем, что происходит с моими авторами». «Неприятностей у меня нет», — сказала ему, хотя у меня их было выше крыши. «Я собираюсь вложить эту сумму в семейное дело» и мне она нужна вся сразу и довольно быстро. Дело прибыльное, так что я ни в коем случае не прогадаю. Куда более прибыльное, чем быть нашей писательницей. Одно другому не помешает», — улыбнулась я. Затем снова посоветовала ему хорошенько обо всем подумать и дать мне ответ к завтрашнему утру. После чего отыскала Жозефину, сообщив ей, что мне нужно непременно с ней поговорить, но мы сделаем это в карете по пути к Макверсонам. И нет, мы не можем здесь больше задерживаться, хотя она засобиралась дать еще одно интервью. «Мне нужно срочно быть у Макферсонов», — покусав губу, сказала ей. Потому что на меня внезапно накатило ощущение грядущих неприятностей. Правда, на этот раз беда не имела никакого отношения ни к заргам, ни к их аномалии. У нее была совсем другая природа. Завистливая, ненавидящая и человеческая.